Сначала нужно построить хижину. Желательно две. Мы должны отыскать съедобных моллюсков. Да, не забудьте взять из машины времяни всё, что может пригодиться, хотя там не так уж много полезного. Вы уверены, что этот период мистер Карнелиан? Единственное доказательство того, что мы в силу риском периоде полной бессилия ваших колец власти. эффект Морфея должен был послать нас в будущее, упрямствовал Джерри, а не в прошлое. Уверяю вас, что после 1896 года невозможно подобное будущее. Вы можете понять это. Нет, осенило вдруг Джерри. Я обсуждал возможность циклической природы времени с Бранертом Морфеем и лордом Джегидом совсем недавно. а мы не могли забраться в будущее так далеко, что оказались снова на старте. Всё это пустословие, отмахнулся он, при теперешних обстоятельствах. Согласен, но это поможет понять, почему мы оказались в этой ситуации. Амелия сорвала лист папоротника у себя над головой и стала обмахиваться, выказывая полное пренебрежение к его словам. Джеррик удобно улёкся на земле и наслаждался прелестями силурийского или ордовикского климата вы приняли этот мир за рай миссис андервуд где как не в раю можно предаваться любви надеюсь вы говорите не о присутствующих мистер карнелиан я говорю о нас о меле произнёс он мечтательно мы сможем дать жизнь новой человеческой расе в новом цикле времени мы можем расцвести до и после динозавров это рай а мы Адольф и Ева или я имею в виду Алана и Эдно вы хотели сказать Адам и Ева мистер Карнелиан если это так то вы богохульствуете и я не могу не желаю слышать ничего больше бог что Хульствуете? Это относится к морали? Полагаю, что да. Тогда объясните подробнее, попросил он возбуждённо. Вы совершаете проступок против божества. Это богохульство отождествлять себя с Адамом подобным образом. А вас с Евой? С Евой тоже. Простите,